Глава одиннадцатая. Аида. Семит в самом деле оказался вкусным. Может быть, потому что я действительно была голодной? А может, всё из-за того, что бублики ещё не остыли, когда Лали приволокла в кабинет Алихана целую корзинку этой свежей выпечки? Поскольку обсуждение сделки с последующей корректировкой деталей оказалось не таким уж долгим и сложным, Та Циу Гото... тоже перепала порция, которую он прихватил с собой, после чего быстренько откланялся заканчивать свои дела. "Я могла бы заняться этим на постоянной основе", произнесла, проглотив очередной кусочек. "Организовывать поставки контрабанды?" усмехнулся Алихан. Он, в отличие от меня, ничего не съел, зато выпил сразу две чашки крепкого чёрного кофе без сахара. попутно просматривая что-то на своём планшете и изредка сверяясь с бумагами, лежащими на его столе. Лали решила оставить нас вдвоём и уплетала свою часть выпечки на первом этаже в компании Альпа и Умута. Быть переводчиком? возмутилась я встречно. Уголки его губ дрогнули в намёке на улыбку. Именно из-за неё я не ожидала резкого и бескомпромиссного: "Нет. Стало обидно. «Почему? Я знаю не только японский и турецкий. Также французский, английский, португальский, арабский и немного китайский». «Александр много вложил в твое образование», — заметил Алихан. При упоминании о папе стало еще и грустно. «И именно поэтому вместо того, чтобы тратить свое время на всякую ерунду, ты будешь развивать свои знания и учиться дальше». добавил строго мужчина. Тоскливо вздохнула. Есть перехотелось. Счёт отца заблокирован. Баланс на моей карте нулевой. Я не знаю, куда делись все отложенные средства, и за моё дальнейшее обучение придётся платить тебе. Если я, конечно, не устроюсь на работу, призналась. Заметила, как плечи супруга напряглись. Впрочем, на краткий миг. Или же мне просто показалось. «Ты моя жена и моя семья. Я буду сам заботиться о тебе. Работать ты не будешь, я всё сказал». Мне определённо было, что ответить ему на этот счёт. И немало. Но все свои доводы я оставила при себе. Временно. Вспомнила о повязке, которую давно пора сменить, и о которой совершенно позабыл сам Алихан. «Аптечка?» – поинтересовалась у супруга. Тот поджал губы. Перевочится и я тебе подрабатывать запретил? Ты решила вернуться к кролиметь сестры? С особым усердием уставился в свой планшет. Ну, раз работать на стороне ты мне запрещаешь, хоть как-то же я должна оправдывать перед тобой необходимость своего содержания. Не удержалась и съязвила. Хм. Взгляд от планшета он всё же оторвал. Главно перевёл его на меня. С такой глубокой задумчивостью, что невольно засомневалась, и верно ли он меня расслышал. А знаешь, я передумал. Оправдывать своё содержание и отрабатывать тебе всё-таки придётся. Непонятно с какой стати, вроде как смягчился Алихан. Не стало разбираться. К его помощнице пошла, видела девушку мельком и ещё не успела познакомиться. Вот и воспользовалась шансом. Едва ли намного старше меня облачённая в строгий офисный костюм, слегка курносая и более и чем симпатичная, она приветливо улыбнулась и на мою просьбу вручила мне искомое. Денис. Имя, которое я уже слышала, как и голос. А вы случайно не загрузилась я? Да, я тоже была вместе с вами в самолёте и в Эверии совсем недавно. Правильно расценила мои сомнения девушка. Господин Алихан берёт меня с собой во все дальней поездки, сперва призналась, а после вдруг посмотрела на меня испуганно. Господин Алихан почти всегда работает и даже в дороге. И вот зря она это сказала, потому что если сперва я ни о чём таком не думала, то теперь ещё как призадумалась. А в кабинет я вернулась не в самом лучшем расположении духа. Металлическая коробочка грохнулась об стол слишком громко, прямо перед носом Алихана. Да, я злилась. На кого? На себя, разумеется. С чего бы меня вдруг волновало присутствие других девушек в жизни Алихана? Вот уже дважды. Аида, ты всё-таки тупая. Что там по поводу отработки? Вернулась к разговору в попытке отвлечься от неуместных внутренних переживаний. Мужчина одарил меня ещё одним задумчивым взглядом, отложил планшет на другой конец стола. Аптечку тоже отодвинул в сторону, как и все документы. Уверенно, что хочешь обсудить это прямо сейчас, задал встречный вопрос. А затем вдруг самым бесцеремонным образом подхватил за бёдра и усадил перед собой на стол. М-м, растерялась. Словно этого мало, его ладонь легла чуть выше колена, плавно двинувшись вверх. Ты мне перевязку делать собиралась. Не отвлекайся, заявил нагло и перехватил другой рукой мою руку, которой я собралась лишить его возможности испытывать меня в столь сомнительной позе. Прокашлялась, удобнее взялась за его забинтованную ладонь. И принялась прилежно исполнять роль медсестры. Очень старалась концентрироваться на своей задаче, а не на том, как мужские пальцы смещаются к внутренней стороне бедра, ласково поглаживая и провоцируя. Кроме телефона ты себе больше ничего не купила? Задал неожиданный вопрос. Ещё ноутбук для учёбы. Хорошо. Когда пойдёте за одеждой, штаны не бери. сказал, слегка оттянув ткань моих брюк. Платье или юбки возьми. В пол? выгнула бровь. Без разницы. Лишь бы было удобнее. Не договорил. В этот момент дверь кабинета распахнулась, а с порога послышалось: "Ой!" пискнула Лали. Возвышающийся за её спиной Альп заботливо закрыл ей глаза ладонью и обратно в недра коридора потянул. Забыли постучать. Прошу прощения. Извинился за вторжение. Да ладно, мы почти закончили, невозмутимо отозвался Алихан. Перевязку, добавила я в пояснении. Окончательно утянуть себя в недра коридора Лали не позволило. Словами брата заинтересовалась, ладонь Альпа со своего лица убрала, другой за дверной косяк ухватилась. Тогда я вас тут подожду. Протянула девушка, заново разглядывая нас, делая какие-то свои выводы. «В коридоре подожду, да?» И всё-таки отвернулась, врезавшись в Альба. «Ай!» — пискнула она. Пошатнулась, но не упала. Её Альб за плечи придержал. За что удостоился мрачного взгляда от Алихана. Руки от девушки тут же убрал и отступил на шаг назад. «Альба» А ждать Лале пришлось действительно недолго. Подпишешь доверенность на представление интересов. Наши юристы разберутся с тем, что случилось со всеми счетами Демиркан. Сказал Алихан, как только с перевязкой было завершено, и он помог слесть со стола, после чего бессовестно указал на дверь. Я кивнула и послушно поплелась на выход. Ноги ощущались ватными и тяжёлыми. Если честно, никуда идти вообще не хотелось. Так бы и сидела дальше, сливаясь с мебелью, наблюдая за тем, чем занят супруг. Кажется, моя энергия и силы, в отличие от резерва Лали, быстро себя исчерпали. А они мне, ох, как понадобились в дальнейшем, дабы пережить оставшуюся часть дня. Последующие часы оказались очень даже насыщенными. Мой робкий предлог воспользоваться форматом онлайн-заказа на некоторые необходимые покупки был жёстко отвергнут. Так что пришлось перемерить и перетрогать чуть ли не тонну вещей. Сопровождение из шести мужчин по этой части пришлось весьма, кстати. Каждого загрузили пакетами, которые потом еле поместились в два багажника. На виллу мы вернулись поздним вечером. И если я наивно надеилась, что с подвигами до нового восхода солнца завершено, то а что происходит? А задачилась выйти из машины. Тесного скопления машин вдоль аллеи, как вчера, не наблюдалось. Зато народу не меньше сотни, а то и свыше. Дальше в саду, уверена, ещё больше. Никаких вычурных нарядов, всё скромненько, в основном рабочий класс. Но отовсюду доносились веселые голоса и смех. Народ явно развлекался. Воздух пропитывал аромат жареного мяса и печеных овощей. «Мы будем раздавать угощения в честь новой невестки нашего дома. Я попросила Фидан и Милек пригласить всех желающих». Беззаботно улыбнулась Лали. «Все покупки в спальню Аиды». Обратилась к Альпу, схватила меня за руку и потащила через улицу... на другую сторону дома. Пока шли, я услышала десятки приветствий и пожеланий долгих лет. Младшая из шахмаз охотливо представляла меня всем, кто попадался на пути. Я улыбалась им в ответ, принимала комплименты и старалась оставаться взаимной, хотя голова кругом шла от обилия новых имен и пояснений, кто кому кем приходится. Мы остановились у беседки чуть по отдаль столов, переполненных самыми разнообразными блюдами. Мясо готовили прямо в саду, на мангалах. И здесь его запах чувствовался ещё аппетитнее. Не только взрослые, женщины и мужчины. Детей тут тоже было в избытке. Они носились туда-сюда, наслаждаясь свежим воздухом и сладостями. И на перебой благодарили каждый раз, когда я попадала в их поле зрения. Они все думают, что это я организовала. Повернулась к Лале. Улыбка на губах девушки приобрела лукавый оттенок. Если хочешь, чтобы они ели с твоей руки, корми их. Ты теперь не вестка дома шахмас. В будущем будешь госпожой этого дома. Расположение народа залог крепкого фундамента твоего будущего. Посмотрела на неё по-новому. Да ты Наполеон в юбке, заметила вслух. Даром не Гитлер, как моя мать. Заговорщицки подмигнула Лале. Не могла не согласиться. А вот и промолчала. К тому же на плечи легли широкие ладони Алихана, а и виска коснулось обжигающее дыхание. Развлекайтесь. Скорее утверждение, нежели вопрос. Только что приехал, повернулась к нему. Как день прошёл? Да, только приехал. Устал и голоден. Протянула ему тарелку, которую мне самой вручили совсем недавно. Ещё не успела притронуться к еде. Столовых приборов нет. Придётся по старинке, руками. Усмехнулась. Жест мне отзеркалили. «А кормишь?» Лали театрально вздохнула. Закатила глаза. «Я, пожалуй, пойду. Ещё немножечко подостаю Альпа. Он мне обещал показать пару приёмов самозащиты». То ли нашла предлог, то ли правду сказала. «Неважно». Тепло ладоней на моих плечах чувствовалось почти обжигающе, и вся сознательная часть меня боролась с тем, чтобы стоять смирно, не привлекать и еще больше постороннего внимания. «Раз уж ты устал и голоден, а мое обучение само себя не окупит, придется позаботиться о тебе», отозвалась на вопрос мужа, потянув за собой внутрь беседки. Он слегка прищурился и, И я вновь собирался сообщить мне встречный уколкость, но я ловко запихнула ему в рот один из кусочков обжаренной баранины. Так что возможности у него не осталось. Едва прожевал, я всё повторила. Несколько раз. С моей сестрой смотрю ты паладила. Заметил Алихан, потянувшись к кувшину с мятно-лимонным лимонадом. Она чудесная, ответила За первые же 10 минут нашего знакомства выложила на тебя весь компромат. Не только о тебе, про всю семью рассказала. Она такая, хмыкнул супруг. С твоей матерью будет сложнее, заметила, подставляя стакан для напитка. Едва тот оказался наполнен, подала мужчине. Она тебе что-то сказала? Сделала? Где-то здесь Самое время признаться в подслушанном этим утром. Но стоит ли портить и без того натянутые отношения матери с сыном, быть той, из-за кого повторно произошёл раздор? Мы с ней не разговаривали сегодня. Врать не стала, хотя смелости взглянуть Алихану в глаза не хватило. Сделала вид, что интересуюсь тем, чем занимаются остальные. А ещё вспомнились недавние слова Лали. Если хочешь, чтобы они ели с твоей руки, корми их. Ты теперь невестка дома-шахмаз. Как приехали, так и не видела её», — отметила очевидная. «Зная мать, могу сказать, она не выйдет из своей спальни до тех пор, пока все не разойдутся», — вздохнула. «Ну, раз гора не идёт к Магомету», — поднялась на ноги. «То побуду ко Магометам я сама», — улыбнулась и подхватила одну из чистых тарелок. Так или иначе, а начинать ладить со свекровью мне всё-таки придётся. Так почему бы не начать прямо сейчас. От свежеприготовленного мяса ещё шёл дымок. Овощи я положила свежие, все какие были. Про столовые приборы тоже не забыла. Раздабыла их на кухне. А также поднос, на который всё аккуратно расставила, приложив максимум своих познаний в умении сервировки. Где комната Ирм-Султан? Поинтересовалась у наблюдающей за моими действиями Милек. Третий этаж, у лестницы сразу налево, самая дальняя дверь в конце коридора, настороженно отозвалась девушка. Может, я сама отнесу? добавила, как только поняла, к чему я спросила. Не беспокойся, я справлюсь, улыбнулась ей приободряюще и направилась наверх. Пока шла, 100 раз пожалела о раз чуть не развернулась. Но в итоге, набравшись храбрости, уговорив себя тем, что делаю это не только ради себя, в заветную дверь я всё же постучала. "Заходи", послышалось с той стороны резного полотна приглушённое, вместе с тем уверенное, строгое. Должно быть, решила, что это кто-то из служащих. Не я. Последняя лишь подтвердилась, едва я зашла. Женщина, облачённая в классическое чёрное платье, стояла у окна, сквозь полупрозрачную штору наблюдала за тем, что происходило в саду. Не обернулась. «Добрый вечер!» Немного поколебавшись, подошла ближе к столику около кресла с высокой спинкой в углу спальни. «Подумала, вдруг вы тоже захотите попробовать». В отличие от малообставленной комнаты Али Хана, эта полна жизни. Фотографии в рамках... Антикварная мебель, вручную расшитые покрывала на постели и салфетки, укрывающие старинный комод. Всё так и веяло воспоминаниями супружеской жизни, материнства, детства, множества счастливых моментов в семье Шахмаз, притом ни одного поколения. Я разглядывала одно за другим, оставив поднос, не решаясь заговорить снова. Ты что сделала? Далику не сразу нарушила неловкую тишину свекровь. Ты подумала? В самом деле? Крутанулась на каблуках, смерив меня с головы до ног в придирчивой оценке. Не знала, что у тебя есть такая способность думать. Как тебя там? Не запомнила. Слишком грубо. Обидно. Высокомерно. Всё вместе сразу и даже хуже. Но я стерпела. Аида. Меня зовут Аида. Я очень старалась, чтобы голос звучал ровно, не выдавал тон, насколько меня задело её оскорбление. И у меня вполне получилось. Но этого оказалось недостаточно. Аида. И всё? Выгнула бровь госпожа Ирам. У дворовых собак и то клички длиннее. Явно подразумевала отсутствие фамилии, помимо того, что снова оскорбила. «А со способностью думать ты опоздала, милочка. Раньше думать надо было, когда я явилась сюда и всю нашу семью опозорила». Фыркнула в полнейшем презрении. Яда в голосе было ничуть не меньше. И вот как реагировать? Защищаться, пытаться разубедить, оправдаться, сказать, что не знала... Ничего подобного не хотела. Тогда выйдет, что виноват Алихан. Выбор без выбора. Только подносы носить и способна, как раз твой уровень. Развернулась к столику с свекровью. А как взглянула на еду, и вовсе пришла в ярость. Да кем ты себя возомнила? рявкнула, что я аж подпрыгнула. Таревки для прислуги мне принесла. Я невольно отступила на шаг назад. И в 101-й раз пожалела о проявленной инициативе. Что не так с посудой, если честно, я не особо поняла. Фарфор был не из дешёвых, в этом я немного разбиралась, не настолько невежественно. Однако свекровь было уже не остановить. В один момент оказалась совсем близко. Нависла подобно разъярённой фурии. Явна чудом сдержалась, чтоб меня не придушить. Взгляд сверкал чистейшей яростью. Не знаю, из какой дыры ты вылезла и каким образом моему сыну голову заморочила, но совсем скоро узнаю, даже не сомневайся, змея, прошипела сквозь зубы. А когда я узнаю, что именно ты провернула, тебе от меня ни за что не спастись. Кажется, это было уже слишком. Но разве я не знала, что не будет легко? Когда вы узнаете меня получше, надеюсь, измените свое мнение, произнесла я делона спокойно. Развернулась и вышла в коридор. Едва уловимый щелчок механизма сработавшей ручки перекрыл грохот подноса, который, судя по всему, швырнули об стену. Вдох. Выдох. Да, будь спокойна, Аида. Всё худшее в твоей жизни уже позади. Надеюсь,